Глава двенадцатая. Нет, Мак, я совершенно серьезно, выпалила Врана. Она стояла у его входной двери, одетая во всегдашнюю свою шляпу с вороньим пером и бархатную жакетку. Чего? Снова в город мертвых? После вчерашнего? Кити вообще озвереет, а про отца я даже и думать не хочу. Врана потёрла подбородок, поправила шляпу, улыбнулась. «Снова, Мак! Причем вместе с тобой! Ты же сам сказал, там есть что-то странное! Очень странное!» «У меня, похоже, крыша поехала!» Пробормотал Мак, когда они двинулись в путь. В город мертвых они попали тем же путем, что и Врана накануне. Чем ближе, тем больше затихал Мак. Врана видела, как он стреляет глазами во все стороны и понимала, что у него голова идет кругом. У него город мёртвых вызывал тот же азарт, что и у неё. Я после аварии здесь еще не был. Совсем забыл, как тут круто. У подножия безглазого гребня Врана указала на особняк, маячивший среди тисов. Мак дернул ее за руку. Мимо прошаркали три седые старушки, замотанные платками. Все три кивнули под погребальный ритм собственных шагов. У одной глаза были разноцветными, синий... и зеленый. Видела глаза, Мак? А то, жутковато, но классно. Мак еще раз глянул на старушек. Он вообще все время смотрел по сторонам. Врана надеялась, что у него не возникнет желания повернуть обратно. Может, хочешь назад? спросила она. Нет, мне нужно видеть особняк. Пока не увижу, я отсюда никуда. сказал Мак, проезжая мимо лодочного сарая. На ржавом столбе висела древняя вывеска, прогулки по гавани. Лодка в бело-голубую полоску была привязана на обычном месте. Дома города мёртвых отбрасывали необычайно длинные тени, которые еще и росли, если долго на них смотреть. Мак закатал рукава, и они двинулись вверх по узкой улочке. Солнце поблескивало на цинковых крышах. Небо расчистилось. Хорошо, что у кресла несколько передач. Колеса хрустели по щебню гравию, давили сорняки. Было так жарко, что в ране показалось, кто-то выплеснул на них сверху ведро солнечного света. На маке была толстая черная флиска. Он, как и Кити, одевался так, будто середина зимы. По лицу и шее у него струился пот. Давай я тебя потолкаю, вызвалась Врана. Она знала, что он хочет справиться сам. но крутому холму было конца и края не видно. Мак уставился на кучу мусора, на которой обычно парковали трёхколёсный автомобиль. Куча напомнила грядку, где можно посадить лук или укроп. «Ничего себе, курган!» — рассмеялся Мак. Оказалось, что занавески раздвинуты. Врана почувствовала, как Маку любопытно, решила и сама заглянуть внутрь еще раз. По стеклу с внутренней стороны, Ползали муравьи и тараканы. Наверное, от жары вылезли, подумала Врана. В комнате такой же беспорядок, как и раньше. Чашки на тех же местах, но на них успел вырасти синий зеленый мох. Мак закатил глаза. Гадость какая! Тут к ним подошла девочка в белом платье. Мак страшно побледнел. Врана судорожно втянула воздух. На шее у девчонки висела цепочка с монограммой ФХ. Шея была вся в синих разводах, как любимая ранено мороженая со жвачкой. Девочка помахала ей прозрачными руками и улыбнулась призрачной улыбкой. «Это, наверное, их дочка, Ферн Холланд. Пошли отсюда, нам нужно в особняк. Не буду даже спрашивать, откуда ты их всех знаешь. Если Кити Стромсоу это проведает, цветочный холм взлетит на воздух».